Солнце в знаках. Ключевые слова. Меняются в зависимости от строения я л Овен. Для человека с солнцем в овне характерны преодоление, индивидуализм, напористость, спонтанность. Они проявляют энтузиазм, стремятся доказывать преимущества, творчески инициативны. Важно создать новое, задать первый импульс. Развито стремление сделать что-то своими руками. При этом они деспотичны и обладают неистовым упрямством. быстрые решительны, безапелляционны, отличные спринтеры. Выигрыши добиваются за счет скорости. Если сражаться не с кем, будет воевать с обстоятельствами или сам с собой. Характерны хамства. Им сложно иметь партнерские отношения или играть в команде. Для них важно преодолеть препятствия, потратить энергию, проявить агрессию. Секс, спорт. Телец. Для людей с солнцем в тельце характерны накопления, мягкость, неторопливость, гармоничность, продуктивность, экспансия на материальном уровне, красота формы. Их тянет ко всем земным удовольствиям и утехам. Накапливают все. Все, что связано с дизайном и уютом, еду, одежду, ценности. Патологически жадные. Не отдадут частицу себя, выстроя на границе мое-немое, равнодушие к тем, кто не нравится. Им лень терять энергию, они жадные. Результат равно внешне красиво и приятно. Не Несердобольны, им важно накопить и удержать, получить удовольствие, присвоить, придать форму. Близнец. Для человека солнцем в близнецах характерны общение, логичность, обновляемость, контактность, продуманность, мелочность, стремление к броуновскому движению и к тому, чтобы сделать незнакомое знакомым и стать своим в чужом месте. Он жаждет свободы движения, учебы, хороший коммуникатор и посредник. Много знает, но толку извлекает из информации мало. Просто передает. Нуждается в постоянном обновлении, обязательном выплеске информации. Он словно матрешка, кот в мешке, имеет двойное дно. Одно открыто, а другое закрыто, например, душевное. Скрывают мелочи, но имеет язык без костей. Старые партнеры быстро надоедают, если не развиваются. Такой человек наивен, разгильдяй, не склонен к собственничеству. Быстро ориентируется в близлежащем пространстве, схватывает на лету. Он любопытен, мультизадачен, но поверхностен, и для него характерна, как правило, краткосрочная память. Рак. Человек с солнцем в раке приспособленец, от многого зависит. Однако он чуткий, рефлекторный, преданный, если есть душевность. Как только уходит, заводит другую семью. Заботливый. Он изменчив, делает шаг вперед и два назад, склонен к сомнениям и нерешительности. При этом у него хорошо развит вкус и обоняние. Такой человек материалист, любит недвижимость, нычки и тайники. Он слезливый, сверхчувствительный, обидчивый, организовывает панцирь, чтобы защищаться от врожденной ранимости. Изображает из себя сильную личность, хотя внутри слаб. Любит копаться в воспоминаниях. Из таких людей часто получаются художники, писатели, поэты, психологи. Супер Мстительный Многого хочет, но не может сделать, так как чаще всего выступает на вторых ролях. Глаза, как у печальной собачки. Боится публичности, испытывает дискомфорт, говорит сляпами. Страдает комплексом музохизма, часто отрабатывает роль жертвы. Он стремится к своему углу, кабинету, нише, где никто не будет его трогать. Не терпит давления, все воспринимает через ретроспективность. Новое равно хорошо забытое старое. Стремится создать уют, очаг, поддерживать эмоциональную стабильность, зависеть, заботиться, меняться, адаптировать, создавать эмоциональные связи, быть естественным, сканировать окружающее пространство. Лев. Стремится к централизации, демонстративности, берет на себя ответственность, локален, авторитарен, пристрастен и необъективен. Для него характерна многовекторность, он не умеет складывать мозаику, дружить с несколькими не мешает в кучу. Стремится к статусности, но не к элитарности. Всегда считает себя выше других. Для него комфорт равно быть в отдельной четко оформленной нише. Боится загадок и неясностей, в жизни не заподозрит, что может ошибаться. Церемониал стремится к дистантности. Не терпит суеты, напряжения и неизвестности. Очень серьезно делит людей на своих и чужих. С этим общаюсь, с этим нет. Прайд, вплоть до того, что руководит кругом общения детей. Обеляет себя любимого, творит новое, хвостовство, покровительство своему прайду. Потребность в признании, быть замеченным, игре и развлечениях. Дева. Стремится к избирательности, точности, практичности, формализму, детализации, селекции. Выбирает, вычленяет, систематизирует. Скромна, копит все, в том числе болячки и лишний вес. Умеет ждать и копить результаты прошлого ради будущего результата. Прагматик, человек-машина, человек-дерево. Полярности. Патологическая брезгливость, нечистоплотность, порядок, бедлам. Боится здороваться за руку, но сам не моется. Имеет страсть к мелочам, не видит лес за деревьями. Суперрациональный расход энергии, точечные действия, мало теряет. Знак вечного недовольства. Разнести что-то, раскритиковать что-то. Простота обманчива, общаться с ней сложно. Не пессимизм, а трезвость мысли. высокая КПД в рамках знакомого пространства. Красота равно неброская форма. Любая функция в Деве всегда будет работать на полезность. Впахивать, быть нужной, следить за здоровьем и чтобы все вокруг было в порядке. Работало как надо и не ломалось. Весы. Склонны к коллективизму, взвешенности. Миролюбивы, деликатны, тактичны, утончены, аристократичны. Могут от чего-то зависеть. Это медиаторы, переговорщики, организаторы команды ничего не делают самостоятельно стремятся к гармонии, имеют тонкий вкус и чувство прекрасного. Избирательны в общении, нравится-не нравится. Готовы мирить, но не участвовать, не лезут в конфликт. Знают, что такое командность. Нерешительны, решения приходят тогда, когда теряется актуальность вопроса. Любят советоваться. Богатой командой, коллективом, черпают силу от партнеров. Социальная интеграция, поиск пары, быть в связке, в упряжке — вращаться в богемных слоях общества, наводить справедливость, искать точку баланса. Худой мир лучше хорошей войны. Скорпион. Для таких людей характерны концентрация, максимализм, категоричность, импульсивность, напряженность, способны годами быть в напряжении. Красной нитью проходит тема секса, любители порнографии, психологии, боевиков в 99% случаев. Архетип вулкана. Предъявляют высокие требования к окружающим, поэтому разочаровываются. Испытывают окружающих на гнилость. Их задача — проверять мир на прочность. Умирают в спокойной ситуации. Провоцируют скандалы или кусают, или помогают. Если жертва не дергается, стала мышью. Испытывают интерес к теме запредельности на грани жизни-смерти. Обладают скрытой властью. Внешние приятности и добродушность, но если его достать, то включается эпатаж. Делать гадость и получать радость, провоцировать, манипулировать, нагнетать напряжение, проверять на вшивость искать уязвимые места, играть на грани фола, завидовать, подгребать под себя все ресурсы, но не проедать их, а пускать дальше в дело. Похоже на овновский режим. Секс, драйв, спорт. Стрелец. Стремителен, независим идеалист. Для него характерны стратегичность, изобретательность, постоянные глупости и несуразности, неадекватности, безбашенность, травматичность. Видит цель, не видит препятствия. Тянется к расширению кругозора. Избирателен в контактах, смотрит на перспективу, стратег. Сильное целеполагание. Горит, когда видит конкретную цель. Имеет педагогические способности. Оценивает и навешивает ярлыки, любит найти самую суть и только потом подогнать факты под эту суть. Либо гениальность и способность осуществлять нереальное, либо банальная тупость. Ни с кем не соревнуется, преодолевает только судьбу. Чуждые культуры и ментальность. Связка, оптимизм плюс заботливость. Царь в голове. Добиваться признания, уважения, известности. Производить эффект, эпатаж, революцию. Расширять влияние, распространять идеи, учить, читать мораль. Выделиться из окружения, но не обязательно командовать им. Не просто общее целеполагание, а глобальное ощущение пути. Откуда-то вышел и куда-то надо прийти. По жизни его ведет единый связанный сюжет, который с течением времени меняет или модифицирует ценности. Потребность в признании. Организму требуется стыковка с высшим смыслом. Чувство внутреннего иммигранта изгоя. Козерог стремление к подконтрольности, жесткости, хладнокровию, целесообразности, устойчивости, терпелив и дисциплинирован, гранитная плита, совершенство формы, всегда доводит дело до конца, любит мрачность, жесткий руководитель над другими и над собой. Для него характерны планирование, прагматичность, исключение риска и эмоций аскетичность чистой воды. В комбинации с сильным Юпитером неброская роскошь. Упорный и упрямый создает структуру для воплощения высоких идей. Одиночка держит дистанцию. Обостренное чувство времени. Любит обращение на «вы», легко ломается, обычно обидчив. Добротный, но часто берет силой. Давит морально или физически. Даже приличный человек. Ответственность. Представление о том, как правильно, чувство времени, взрослости, уверенности, непоколебимости. Настройка на социальный рост, власть, оптимизацию, учет и контроль. Самодисциплина, концентрация, доведение до результата. Водолей. Тяга к децентрализации, дружелюбию, масштабности, экспансивности, демократичности. Великодушен и оптимистичен. Настолько демократичен, что перекладывает ответственность себя на других. Вот я вам дал свободу, теперь вы отвечаете. Романтик, идеалист и мечтатель. Видит уникальность каждого среди разнообразия. Слишком много энергий и идей. Эгоцентричен. Дарит себя всем и никому конкретно. Обособленность. Вроде как всегда в коллективе, но держит дистанцию. Девиз «Я должен затмить собою все». Катастрофически зависит от общественного мнения, стремится к глобализации, к миру и любви во всем мире, но страдает конкретика. Мультикультурность, стирание границ. Потребность выпендриться, затмить собой все, получить максимум информации и распространить ее на максимально широкую аудиторию. Настрой на организацию, ассоциацию, коллективность. Взгляд в будущее — от решения от настоящего и типичного. Обнуление — переворот кверху ногами. Рыбы. Противоречивы и полифоничны. Страдают неопределенностью и парадоксальностью. Снаружи одно, а внутри вообще другое. Имеют двойное дно. При этом для них характерны глубина, скромность, гармоничное совмещение всего. Несколько семей, карьер, образований и тому подобное. Сверхинтуитивны, многослойны, множественны. Имеют врожденное чутье на деньги. Стремятся к тайнам, нелогичности. Пластичны, перевоплощение вплоть до потери индивидуальности. Лживы, жертвенны. Высокая чувствительность к оттенкам и нюансам. Слабохарактерность переключается на решительность, если служат идеалу. Вера и надежда. Совмещение несовместимого, глубина, полифония — подпитка чужими эмоциями, познание тайн, природной мудрости, эмпатия ко всему живому, ощущение энергии и удовольствие от копания в ней в виде денег, чужих мыслей, предметов искусства.